Глава 174. Отыскав её, Кан У ха тяжело дышал парень, наполненный кровью глазами, он посмотрел на Ито. Его лицо побледнело из-за такой внезапной реакции Кан У. Что случилось? Почему вы так себя ведёте? Что такого было в письме? Камеры. Что? Покажите мне записи с камер, которые были вокруг дворца в день исчезновения Курасаки Юри. Мы уже изучили всё. Покажите Здание затряслось, глаза Кан У наполнились яростью и злобой. Ит от тут же напрягся, ощутив давление такой мощнейшей силы и сразу понял, лучше не перечить своему собеседнику. Его руки задрожали, дыхание сбилось. Ит, не веря происходящему, поднял взгляд на Кан У. Это герой, получивший силу Господа Бога Тириона. Он, конечно, слышал, что о нём говорят, но ему ни разу в жизни не приходилось сталкиваться с божественной силой лично, из-за чего и появилась дрожь. По Подождите минуточку. Это тут же зашевелился. Кан последовал за юношей, и они попали в комнату с десятками мониторов. Видимо, это была комната, из которой наблюдали за королём, чтобы ничего не случилось. И это указал в одну из сторон. На этом мониторе вы можете посмотреть видеозаписи, снятые в день исчезновения Курасаки Юри. Хорошо. Кан уселся в кресло, начиная просмотреть видеозаписи с одни исчезновения девушки. К счастью, она всё ещё была в человеческом обличии. Ей будет не так уж и просто вернуть свой первоначальный облик, поэтому надежда ещё была. Просто нужно найти ее. Это, пожалуй, буквально был вопрос жизни и смерти. Кан-О продолжал просматривать видеозаписи. Глубокая ночь. Куросаки Юри втайне-то все куда-то отправилась. С легкостью, покинув стены дворца, она встретилась с каким-то мужчиной. Остановите. На стоп-кадре Кан-О увидел мужчину, с которым она встретилась. Лица не видно. Кан-О не знал, какую магию они использовали, но несмотря на то, что вся остальная картина четкая, именно лицо мужчины было размыто. Мы пытались что-то о нём разузнать, но, как видите, лица совершенно не видно, так что мы ничего не нашли. А на других кадрах, ну, Ита не закончил. Он вздохнул и возобновил проигрывание записи. Сначала досмотрите до конца. Встретившись с неизвестным мужчиной, Курасаки Юри взяла его за руку, а после этого, а, в следующий же момент Курасаки Юри и мужчина испарились в воздухе. После этого мы не смогли найти никаких следов. Чёрт, кратко выругался парень, Кан Оби ми руками растрепал волосы на своей голове и вздохнул. «Надо найти ее как можно быстрее. И это нужно не для того, чтобы предотвратить ее возвращение к ужасающему облику». «Нет, ну и ради этого, конечно, тоже». Мысли спутывались. Перед глазами вновь возникло написанное ею письмо. «При нашей встрече я расскажу им и о вас, и объясню, кто вы». «Блядь!» «Именно это и есть самая большая проблема. То, что адские учителя узнают о его истинной сути. Я так могу и провалиться. Сперва палок, а теперь еще адские учителя могут явиться к нему и назвать господином. Это просто станет моим концом». Если это произойдёт, он больше не сможет использовать Сатану в качестве прикрытия. Кан-У напрягся и прикусил губу. Конечно, вероятность этого не так уж и велика. Он не знал, кому действительно поклоняются адские учителя и кто стоит во главе. Но этот кто-то существует уже тысячу лет, завлекая все больше последователей. Учитывая, что у них уже есть свой повелитель, они вряд ли побегут поклоняться ему только из-за того, что так скажет Лилит. Только вот. Лилит более чем убедительна. Когда они находились в аду, именно она помогла Кан-У собрать армию против великих демонов. Поэтому трудно отрицать тот факт, что она хорошо справится и с подчинением себе людей. Кан У несколько раз перемотал момент исчезновения Лилит и неизвестного мужчины, затем спросил. Может вы хоть что-то о нем знаете? Рост примерно 170-175 см, вес в пределах 60 кг. Как вы можете видеть, на пальцах нет никаких морщинок. Так что ему не больше сорока лет. Кан У прищурился. Это и так очевидно. Так что они и правда ничего о нем не узнали. Черт. Молодой мужчина до сорока лет. 170-175 сантиметров с весом в 60 килограмм. На самом деле под это описание подходила большая часть японцев. И в нем нет ничего особенного. После дня переворота численность японцев, конечно, сократилась. Но найти встретивающийся с ним мужчину будет нереально. Судя по письму, можно предположить, что этот мужчина, ее знакомый из адских учителей, и то продолжил. «Ну, у мужчины есть она особенность. Какая? Посмотрите этот момент». Ита запустил в замедленной скорости ролик. Перед глазами появились кадры, на которых ждавший ее мужчина с легкостью прыгает с крыши и спускается вниз. Обычная способность новеньких, ничего удивительного. Вот здесь. Ита указал на живот прыгающего человека. Под одеждой, развивающейся из-за прыжка, виднелся голый живот мужчины и у него есть шрам. «Да, думаю, его когда-то пырнули ножом». Кан-о умолчал. «Поэтому мы подняли все отчеты по больницам, но до сих пор ничего не нашли». Закончил Ито. Кан-о посмотрел на след от рана на животе мужчины и задумался. «Минуточку!» «Адский учителя, большой шарам на животе. Мужчина, которому выгодно сблизиться скоро с Аки-юри». «Эти три факта всплыли в его голове и глаза тут же засияли. Аки-яма!» Человек, присутствовавший при признании Лилит. Он тогда, можно сказать, почти что сошел с ума. И... извращенец. Кан-У вспомнил, почему адские учителя собрались тогда призвать именно Лилит. Парень покривился. Так значит, Акияма сблизился с Лилит. После того, как Кан-У объединил все факты воедино, о ком-то другом он даже не мог думать. Ита. Да. Если вы узнаете его лицо, то сможете узнать его месторасположение? Что? Ну, это возможно. Но как? Лицо этого мужчины. Да. Когда он уснул кольцо со среднего пальца правой руки, сосредоточив в нём силу, оно помогло превращаться не только в оружие, оно могло приобрести форму всего, что представляет Кан У. Именно это и была высококлассная экипировка. Кольцо превратилось сперва в слизь, а затем начало приобретать форму, а именно лицо Акиамы, такое, которое осталось в памяти Кан У. Это, мне кажется, что это он. Начните поиски. По- подождите. И это заснил на камеру лицо, созданное Кан У и куда-то убежал. Фу. Кан-У выдохнул и жал кулак. Нужно всего лишь его найти. Узнав, что это была Киама, задача действительно немного упростилась. Теперь ему ничего не оставалось, кроме как ждать информацию, которую найдет команда ИТА. «Пожалуйста». Кан-У обеспокоенно затряс головой. С надеждой на лучшее он поднял голову к потолку. «Хоть бы не опоздать. Тьма». Остатки разрушенного здания. Место изначально от с ключетеля пытались произвести лит. Разрушенная станция саппара из-за внезапного появления на ней Фузимота. По тёмному тоннелю среди руин стен шла девушка. "Кажется, приготовления на кольнце завершены", тихо произнесла она. Усыпанный веснушками парень туже кивнул головой. "Конечно. Фух, спасибо за работу, кардинал Акияма. Не не не стоит. Я готов на всё, чтобы помочь вам вернуть ваш истинный облик. Акиама широко улыбкнул на лице, смотрел на девушку. Как именно вы говорите, это произойдёт? Мы создадим раскол ведущий в 9000-ный кругада, призвав оттуда маги, мы используем информацию, хранящуюся в вашей душе, создадим ваше тело. Хм, думаете, это сработает? Да, благодаря наставлениям великих, тихо проговорила Акиама. В этот раз мы заставим систему Г окончательно ослабить и сможем достичь ещё больших результатов. Среди великих есть сатана? Хм, простите, на самом деле этого я сам не знаю. Информация о великих знает только определенный круг лиц, в который я не вхожу. Понятно. Но, но если нам удастся вернуть ваш облик, то скорее всего вам удастся встретиться с великими. Опрометчиво сказала Киама. Лилита улыбнулась и кимнула головой. От нее исходил неописуемый шарм. А Киама хихикнул и раскрыл рот, смотря на нее. Хорошо, мне бы обязательно хотелось с ними разок встретиться. А, и вы закончили то, о чем я говорила? А, если вы о той просьбе, это в процессе. Акиама кивнул головой. Просьба Лилит, раскрытия личности настоящего властителя. Акиама распространил среди учителей книгу-летопись ада, написанную ей лично. А этот властитель действительно существует? По слухам, из школы великих демонов девятитысячного круга ада сами друг друга поубивали... Ну, вы скоро всё сами узнаете, Лилит широко улыбнулась. Раз уж приготовление готово, то давайте начнём. Да, момент, когда госпожа получит свою внешность обратно. Ох, ваша награда стоит ожидания, соблазнительно произнесла Лилит и коснулась подбородка Киамы. Но длилось это недолго. Уже через мгновение она отвернулась от парде и, будто коснувшись чего-то грязного, достала платок и вытерла руку. Акиама не замечая этого, расплылся в дурацкой улыбке, наблюдая за удаляющейся образом девушки. Наконец-то. Он коснулся груди, почувствовав колотящееся сердце. До момента встречи с укубом, которого он так ждал, оставалось совсем мало времени. Совсем скоро она будет такая красивая. Он даже представить не мог, насколько красиво девушка представит перед ним. Акиама немного придя в себя, создал на руке магический символ. Десяток, помогавших ему адских последователей, читали заклинания. «Ребята, настал момент, когда наша мечта осуществится!» А Киама от радости заплакал. «Приготовьтесь к веселью!» Они начали создавать черный раскол.